Глава вторая. Не знаю, куда именно нас занесло. Улица была примерно такой же ширины, что и оставленная нами в том мире Почтамтская, но само по себе это ничего не значило. Дома, напротив, слишком сильно разрушились и заросли зеленью, чтобы я мог с уверенностью сказать, что мы все еще в Петербурге. А больше никаких ориентиров поблизости не имелось. Туман любезно предоставил мне круг диаметром метров сто от силы, и в него попадали только развалины, Перекресток с разбитым асфальтом и упыри внизу. Видимо, они все-таки победили незваного гостя и даже успели им поужинать. Шум на первом этаже стих, и вытянутые уродливые силуэты снова перешли в энергосберегающий режим. Неторопливо брели по улице. Без особой цели, каждый в свою сторону. Видимо, без наличия в зоне прямой видимости добычи или потенциальной угрозы, упыри впадали в этакий без пяти минут анабиоз а при свете наверняка вообще прятались, если здесь вообще остался свет. Серое небо выглядело так, словно солнца за тучами не было вовсе, и весь мир застрял между не совсем днем и не совсем ночью. Туман вряд ли хоть когда-то исчезал полностью, и темнота могла смениться разве что густыми и колючими сумерками. Я провел ладонью по щеке, и на коже остались крохотные частички. То ли повисшая в воздухе каменная крошка, То ли пыль, то ли пепел от костра, погасшего давным-давно, может, целую сотню лет назад. Пламя больше не полыхало, но когда-то выжгло весь этот мир дотла, и даже сейчас он будто хранил остатки бушевавшей здесь мощи. Радиация или что-то очень на нее похожее. То ли природного происхождения, то ли искусственного, а может, вообще магического, различить конкретный вид излучения моих способностей, конечно же, не хватало. Но эффект я не только чувствовал кожей, но, кажется, даже видел глазами. Миру вокруг явно не хватало красок. И если островом домов полагалось быть черными, а асфальту с туманом вокруг — серыми, то цвет покрывавших мертвые камни зарослей казался странным. «Почему... почему здесь все так?» — пробормотал цесаревич, как на фотокарточке. Я не сразу сообразил, что он имеет в виду черно-белый снимок, В нашем, то есть в том нашем мире до появления первых цветных снимков оставалось еще несколько десятилетий. На сравнение получилось точнее некуда. Все вокруг и правда выглядело так, будто неведомое излучение выжгло густую и насыщенную зелень чуть ли не до сепии. Радиоактивность. Я на мгновение задумался, но так и не смог вспомнить хоть что-то похожее на определение. Скажем так, некий вид энергии. «Кажется, понимаю», — отозвался Цесаревич. «Я знаком с работами мадам Кюри и ее супруга. В таком случае вы наверняка знаете, что эти лучи небезопасны, хоть и не видны глазу». Приходилось слышать. Его высочество явно не пришел в восторг от моих слов, но дергаться все-таки не стал. «Сколько времени мы можем здесь находиться?» «Без вреда для организма несколько часов», — вздохнул я. «Может быть, сутки или чуть больше? Так или иначе, не вижу никаких причин здесь задерживаться или...» Договорить да я не успел. Камень под ногами затрясся, а уши заложило, будто давление воздуха вдруг резко изменилось вдвое. Цесаревич дернулся, и на мгновение мне даже показалось, что здание сейчас рухнет от подземных толчков, но на самом деле оно все так же стояло на месте. А странная вибрация оказалась всего лишь звуком. Долетевшим сюда с огромного расстояния, громким и настолько глубоким, что мы скорее ощущали его телом, чем различали в звуковом диапазоне. Словно где-то там, в нескольких километрах за пеленой тумана, невидимый великан взял огромную трубу и затянул сверхнизкую ноту на самом пределе возможностей человеческого слуха. Гул продолжался где-то секунд 10-12 и стих так же внезапно, как появился, прежде чем я успел хотя бы предположить, откуда он взялся. Зато упыри, похоже, это знали превосходно тут же бросились в рассыпную, выдавая весьма изрядную для таких медлительных тварей скорость. И так как ничего съедобного поблизости очевидно не было, вывод напрашивался сам собой. «Идем, ваше высочество». Я схватил цесаревича под локоть и потянул. «Не стоит оставаться на виду». «Господи, вы знаете, что это было?» «Понятия не имею», — прокряхтел я, ковыляя обратно к лестнице. «Но если уж местные разбегаются, вряд ли тележка с пряниками» кто или что бы не выдавал трубный глаз, оно явно было далеко и в данный момент нам уж точно не угрожало. Так что пришло время немного заняться здоровьем и избавиться, наконец, от уже надоевшего прута в боку. Не то чтобы организм успел полностью восстановить силы, да и строительный материал в виде полудюжины говяжьих котлет из медвежьего угла определенно не помешал бы, но пока к моим услугам были только время и местная энергия. Чужеродная, грязная и явно небезопасная зато в таком количестве, что хватило бы на три таких раны. «Отвернитесь, ваше высочество!» Я облокотился плечом на стену и сомкнул пальцы на липкой от крови железки. «Вряд ли вам это понравится!» «Продолжайте!» — буркнул цесаревич. «Так я хотя бы успею поймать вас, если надумаете грохнуться в обморок!» Парень оказался явно не из впечатлительных. Или просто уже успел настолько обалдеть от происходящего, что моя импровизированная операция — не вызвало у него ни слабости в ногах, ни даже заметного удивления. Когда я с хрустом потянул прута сбока, бока, цесаревич даже бровью не повел. Ну или просто крепился как мог. Проклятая железка неприятно скрипнула о ребра, но вышла как по маслу. Кровь брызнула из рана, однако уже не пульсирующим потоком, как раньше, а совсем немного. Организм поспешно избавлялся от лишней жидкости в ране, а заодно выплевывало мусор. Вроде крохотных кусочков чугуна, отколовшихся при ударе. Я знал, что кое-кто из владеющих умеет залечивать раны. Но и не думал, что увижу такое собственными глазами. Цесаревич все-таки не выдержал и поморщился, будто от боли. «У вас много талантов, Владимир Петрович». «Пожалуй, я осторожно опустил окровавленную железку на пол, чтобы не шуметь. Но здесь даже их может оказаться недостаточно. Да уж, вы знаете, куда нас занесло?» «В логово упырей и жаб. Темный и страшный мир, о котором я не имею ровным счетом никакого представления. Я пожал плечами. А вы? Неужели никто не проводил никаких исследований, когда все это началось? Университет? Академия наук?» «Полагаю, проводили. Отец говорил, что отправлял в прорывы семь экспедиций. Не только естествоиспытателей, но и владеющих, и солдат с пулеметами. Цесаревич поджал губы и отвел взгляд. Вернулась только одна». «И что они здесь нашли? Я тут же навострил уши. Вам рассказывали?» «Нет. Во всяком случае, уж точно не больше вашего, Владимир Петрович. Отец не любит вспоминать об этом. Командир отряда и ученые докладывали ему лично, и с тех пор не было даже разговоров». Цесаревич мрачно усмехнулся. «А городовым и солдатам строго-настрого запретили даже приближаться к прорывам. Капелланы просто зашивают их, и все». «Вот как? Я на мгновение задумался». А гражданские? Наверняка убеждены, что с той стороны, то есть здесь, находится преисподняя, и вряд ли хоть кому-то захочется проверять. Я не слишком-то удивился. После революции в России было не принято говорить ни о черте, ни о Боге, поэтому советский человек ничуть не боялся их обоих. И наверняка нашлись бы и отчаянные смельчаки-добровольцы, и многомудрые рационализаторы, выступающие за незамедлительное покорение просторов и намирия. А даже если нет, такой джин однажды вырвавшись из бутылки, вряд ли пожелал бы возвращаться обратно. Но здесь, то есть там, в 1909-м, запрет наверняка сработал. И работает до сих пор, особенно пока прорывы зорко стерегут солдаты и на скорую руку штопают бравые георгиевские капелланы. А суеверные граждане уж точно предпочтут отсидеться дома, чем задаваться вопросами в духе «А что же все-таки там?» Царь-батюшка сказал «нельзя, значит, нельзя». «Преисподняя?» «Надо сказать, весьма похоже», — буркнул я. «Но раз уж мы здесь, предлагаю немного осмотреться. Вдруг получится отыскать прорыв и вылезти обратно?» «Почему бы и нет?» Цесаревич зашагал было дальше по коридору и вдруг, развернувшись, схватил меня за рукав. «Тихо! Вы слышите это?» Но дальше я его не слышал. Вообще, только наблюдал, как его высочество забавно открывает рот. Весь доступный мне диапазон занял странный и жутковатый звук, от которого снова мелко затряслись пол со стенами. Только на этот раз он больше напоминал не вибрацию или невнятный гул, а именно голос — Это хтонический бас-профунда, который могли выдать только колоссального объема легкие и связки толщиной со стальной канат. И этот голос явно приближался. «Что там?» — цесаревич указал пальцем на потолок. «Оно рядом?» Слов я разобрать не мог. Скорее прочитал по губам. Может, его величество не спрашивало, а утверждал, или вообще хотел сказать, что неплохо бы нам спрятаться, забиться в какую-нибудь щель или даже провалиться сквозь древние камни под ногами. Но любопытство в очередной раз победило, и я скользнул вдоль заросшей зеленью стены туда, где в полумраке маячил прямоугольник, когда-то бывший окном. Цесаревич тут же последовал за мной. Видимо, оставаться одному в такой обстановке ему хотелось даже меньше, чем высовываться на улицу. «Господь милосердный!» — выдохнул он мне прямо в ухо. «Вы тоже видите это?» Я все-таки предпочел задержаться в коридоре, а не лезть наружу. Но туман уже успел слегка рассеяться, или просто оказался не в силах скрывать то, что сейчас двигалось прямо над нами. Я не смог разглядеть силуэт целиком, только длинные тонкие хвосты и почти неподвижные крылья размахом «Пожалуй, с дом, в сотню метров, если не в полторы». Белёсая пелена скрывала большую часть колоссального тела, но воображение тут же дорисовало остальное, хоть его и явно не хватало даже представить истинные размеры твари. А разум безмолвно вопил, что такое просто не может летать, по всем известным мне законам физики не должно. Но оно летало, парило тенью над мертвым городом, раскинув гигантские крылья. Обманчиво медлительно, хотя на деле наверняка глотало за секунду не один десяток метров. Словно сказочный дракон или черный ангел, навеки изуродованный случившейся когда-то катастрофой. «Вы видели такое раньше?» – прошептал я. «Оно не...» «Нет, в Петербург такое не пролезало. Цесаревич навалился мне на плечо, будто ему вдруг стало тяжело стоять. И, надеюсь, не пролезет».